1 ноября киевские военные начальники заявили Гетману, что войска их выходят из его подчинения, являясь поборниками общерусских интересов. Эти события произвели окончательный переворот в гетманской политике, результатом которого была «Грамота ко всем украинским гражданам и казакам», опубликованная 2 ноября. В ней говорилось. После пережитых Россией великих потрясений условия ее будущего бытия должны несомненно измениться. На иных началах, на началах федеративных, должно быть воссоздано прежнее величие и сила всероссийской державы. И в этой федерации Украине надлежит занять одно из первых мест. На этих началах, которые, я верю, разделяют и союзники России, державы согласия, которым не могут не сочувствовать все, без исключения остальные народы, не только Европы, но и всего мира, должны быть построены будущая политика нашей Украины. Ей первой надлежит выступить в деле создания Всероссийской Федерации, конечной целью которой явится как восстановление Великой России, так и обеспечение экономического и культурного преуспевания всего украинского народа на прочных основах национально-государственной самобытности. Вновь сформированному мною кабинету я поручаю ближайшее выполнение этой великой исторической задачи. Об этих событиях Гетман беседовал на другой день после опубликования грамоты с Маркозовым, ившимся за боевыми припасами, «Для добровольческой армии». «В грамоте я ясно высказал то, что давно хотел высказать, но не мог раньше», — говорил Гетман. «Вы знаете, что они, щирые, хотели меня на днях арестовать, но я им сказал, что этого не стоит делать, так как беспорядки от этого еще больше усилятся». Они и оставили эту мысль. Вообще теперь очень тяжело. Я, собственно, не хотел еще перемены кабинета. Хотел дождаться ответа от великого князя Николая Николаевича. Но ответ задержался. обстоятельства требовали на что-то решиться сейчас. Я ему писал, что прошу и предлагаю принять верховное командование всеми войсками бывшей России, и управлением, и в его лице объединить всех нас, генералов, а то мы только ссоримся. Когда бы он сделался не только верховным главнокомандующим, но и правителем, тогда я с радостью, немедленно, передал бы ему всю власть. К получению ответа хотелось приурочить и новый кабинет. В том же разговоре Гетман с горечью коснулся вопроса по поводу нежелания моего с ним сообщаться. Я решительно не мог, не могу и теперь стать на ту упрощенную точку зрения, которая разительную противоположность идеологии, стимулов и лозунгов движения притворяет в ссоры генералов. Гетман не желал понять, что между идеологией единой, великой и неделимой России и той, которую до последних дней исповедовал гласно он Гетман, во всех взаимоотношениях, как с нашими ближайшими соседями, так и со всеми другими мировыми государствами, мы стоим и будем стоять непоколебимо на почве самостоятельной и независимой украинской державы. Что между этими идеологиями лежит непроходимая пропасть, через которую не перекинуть мостика слухами, будто это лишь политическая игра, обман, средство, чтобы сквозь узкую щель украинского шовинизма пролезть легче в широкие ворота свободной российской государственности.